Прошло более 3 веков после описанных дел, и мало осталось на Руси воспоминаний того времени. Ходят ещё в народе предания о славе, роскоши и жестокости грозного царя. Поются ещё кое-где песни про осуждение на смерть царевича, про нашествие татар на Москву и про покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, которого изображение, вероятно, не сходное Можно видеть доселе почти во всех избах сибирских. Но в этих преданиях, песнях и рассказах правда смешивается с вымыслом, и они дают действительным событиям колеблющиеся очертания, показывая их как будто сквозь туман и дозволяя воображению восстанавливать по произволу эти неясные образы. Правдивые говорят о наружной стороне того царствования, Некоторые уцелевшие здания, как церковь Василия Блаженного, коей пёстрые главы и узорные теремки могут дать понятие о причудливом зодчестве Иоаннова дворца в Александровой слободе. Или церковь Трифана на Прудном между Бутырской и Крестовской заставами, построенная сокольником Трифаном вследствие данного им обета, И где доселе видно изображение святого угодника на белом коне с кречатом на руковице. С тех пор, как это написано, церковь Трифана на Прудного так переделана, что её узнать нельзя. Снаружи приделки, а внутренность переписана и перештукатурена в новом вкусе. Всё это вследствие пожертвований доброхотных дателей. как объясняют причетники. Слобода Александрова после выезда из неё царя Ивана Васильевича стояла в забвении как мрачный памятник его гневной набожности и оживилась только один раз, но и то на краткое время. В смутные годы самозванцев молодой полководец князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский в союзе с шведским генералом де ла Гарди сосредоточил в её крепких стенах свои воинские силы и заставил оттуда польского воеводу Сопегу снять долговременную осаду стройской сергиевской лавры. Впоследствии, рассказывает предание, в одну жестокую зиму в январе месяца ужасу жителей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 Последние следы того страшного времени, влияние которого, как наследственная болезнь, ещё долго потом переходило в жизнь нашу от поколения к поколению. Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несёт ответственность за своё царствование. Не он один создал свой произвол и пытки и казни и наушничество, вошедшее в обязанности в обычай.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 Князю Рипнену, Морозому или Серебряному являлись нередко, как светлые звёзды на безотрадном небе нашей русской ночи. Но, как и самые звёзды, они были бессильны разогнать её мрак, ибо светились отдельно и не были сплочены, не поддерживаемы общественным мнением. Простим же грешной тени Ивана Васильевича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 конец 1840-х годов 1861 год